Глава 9 Инга. Приезжаем в ночной клуб «Шабаш». Ничего себе! Самый крутой ночной клуб города. Туда даже не каждый из мажоров попадёт. Заходим с чёрного входа. С Артёмом все здороваются, называют по имени. Он ведёт меня за руку. Я испытываю смешанные чувства растерянности и гордости. Гордость от того, что на меня с завистью смотрят девушки. Растерянность, потому что оказалась в незнакомой обстановке. «Дэн у себя?» Спрашивает он у рыженькой, похожей на лисичку девушки. Она кивает и пристально смотрит на меня, словно запоминая. «Гостей принимаешь?» Радостно спрашивает Артём, без стука врываясь в комнату стучаться надо. Лютый недовольно отрывается от губ девушки и отпускает её с колен. Прости, Лада, не знал, что ты у Дена. Она по-доброму улыбается и подмигивает. Я здесь не частый гость, редко получается вырваться. Отец установил за мной слежку. говорит девушка, а Артём кивает. «Это та самая девушка, из-за которой я отказал мельнику?» С любопытством оглядывает меня с головы до ног огромный мужчина с весёлыми глазами. «Знакомь нас!» «Инга Соболевская. Моя истинная пара». Как-то слишком торжественно говорит Артём. «Что за истинная пара?» «Странные слова. И реакция странная у Дэна и Лады. У девушки в глазах засветился восторг. «Инга, это мои друзья, Денис Лютый и его девушка Лада Половцева». Лада слишком эмоционально реагирует на наше знакомство. «Я так рада, что Артёма наконец-то улыбнулась удачей, и он встретил свою истину!» «Она обнимает меня и... обнюхивает?» Странные друзья у Артёма. «Тебе нравятся мои духи?» Разгадала я намеренье Лады и устыдилась своих мыслей о ней. «Это Джой от Жанна Пату». «Красиво жить не запретишь!» Лада аж присвистнула. «Артём, ты пришёл повеселиться?» Программа начнётся только в семь часов. Билеты давно распроданы, но для Инги и Лады я поставлю отдельный столик возле эстрады. Лада обиженно надувает губки. «Сплавить нас решили?» «Что ты, родная? Каждая минута вдали от тебя пытка». «Лютый так просто это говорить, что я верю в его слова». «Я пришёл за помощью. Нужно спрятать Ингу». «Дай угадаю. От Мельника?» Дэн напряжён. «Поможешь?» — кивает Артём. «Ты недооценил Витю Мельника. Он серьёзный противник». «В голосе Лютого нет страха, только спокойная убеждённость. Мне опять становится страшно от его слов». Дэн. Я ценю твои советы, но здесь ты не прав. Он просто богатый, зажравшийся ублюдок. Артём уверен в своих словах. Он не такой уж и богатый, если ты имеешь в виду деньги. Вот видишь? Всё ещё проще. Спокойствие Артёма не производит на лютого впечатление. Да, куда уж проще? Усмехается Дэн. У него завязки в криминальном мире и среди политиков. Ты не пробовал собрать досье на Мельника? Ребята работают. Ты мой друг, Артём, но ты ввязался в гнилую игру. Предостерегает его Дэн. Я делаю это ради Инги. А ты бы ради Лады не ввязался? Меня просто убивает непрошибаемое спокойствие Артёма. Что это? равнодушие или уверенность в себе. Слады, у меня не всё ладно. Прости за каламбур. И ты не обижайся, детка. Какие обиды? Артём же в курсе. Артём сейчас не до наших проблем. Ему бы со своими разобраться. Дэн, я помогу тебе, Слады. Только давай подумаем, куда спрятать Ингу. Ты прости, но её безопасность у меня на первом месте. Учитывая связь мельника, то любая недвижимость, зарегистрированная на тебя или меня, отпадает. Размышляет вслух лютый. Я бы не стал даже связываться с сотрудниками не потому, что не доверяю, просто это те группы людей, которые чаще всего помогают. Предлагаешь снять квартиру? Вот тут первый раз спокойствие Артёма дало трещину. Он выглядит взволнованным. Тогда и охрану нужно ставить. «Представлять охрану нужно в любом случае», — успокаивает его Лютый. Я сижу рядом с Ладой, она шепчет мне. «Что, папа против Артёма?» «Папе плевать на меня. Стараюсь держать себя в руках. Слышала о мельнике?» Лада кивает. «Только я не знаю, кто это. Я же здесь не живу. У меня тоже проблемы с отцом». «А где ты живёшь?» Во мне проснулось любопытство. «Так дело не пойдёт», — смеётся она. «Ты на меня стрелки не переводи. Давай рассказывай свою историю, а потом я свою». «Я рассказываю». Лада иногда задаёт уточняющие вопросы. «Да, дело ясное, что дело тёмное», — выносит она свой вердикт. «Почему тёмное? Мне кажется, что всё предельно ясно». Говорю я и даже немного обижаюсь на неё за непонятливость. «Смотри, очень много тёмных пятен в этой истории. Мотивы Мельника мне непонятны до конца». Лада отбрасывает белокурый локон за спину. «Артёму, понятно?» Упрямлюсь я. «Очень в этом сомневаюсь. Лада такая же упёртая, как и я. Мужчины обращают внимание на нашу пикировку». «Лада, душа моя, что тебе неясно в этой истории?» Голос лютова обволакивает нежностью. Я даже немного позавидовала их отношениям. «Смотри». «Мельник хочет женить своего сына на Инге. Вы считаете, что из-за того, что он сам на нее запал?» «Я не сбрасываю этот факт со счетов, но...» Лада делает театральную паузу. «Не томи!» — не выдержала я. «Зачем столько телодвижений ради одной девушки? Долги ее отца, как я понимаю, огромны!» Лютый кивает. «Зачем Мельнику тратить столько денег ради обладания заурядной, прости, Инга, девчонкой?» Артём и Лютый переглядываются. Им, видно, не приходила эта простая мысль в голову. Мне она тоже не приходила. «Если Мельник не так богат, как вы говорите, то выплатить долг Соболевского значит самому влезть в долги. И ради чего?» Что такого особенного в Инге, что он готов померу пойти ради неё?